Глава 18. О вреде затишья. Из воспоминаний Игоря Логинова. Побережье озера Байкал к северу от Иркутска. 27-28 октября 2010 год. Прошедший день выдался длинным и довольно-таки беспокойным. Но я уже никак не мог предположить, что мне ещё и ночью не удастся толком поспать. С 11 утра и почти до 9 часов вечера мне пришлось заниматься основательно запущенными хозяйственными делами. За своими размышлениями и тренировками в эмагии я как-то подзабыл, что живу в этом богатом доме в обмен на исполнение определенных обязанностей по поддержанию его в приличном состоянии. Речь, разумеется, не про уборку. Этим занималась приходящая домработница, а про общее состояние дома – сантехника, электричество, сигнализация, сохранность самого здания, отопление в холодное время года. За всем этим я должен был следить и вовремя вызывать соответствующие службы. За манкирование своими обязанностями я и расплачился сегодня весьма самотошно днём. Все проблемы, словно сговорившись, пришли одновременно. Началось всё с крупной протечки водопровода. Продолжилась проблемами с отоплением и сигнализацией. Столь значительной концентрацией неприятностей в другое время непременно вызвало бы у меня подозрения. Но достаточно долгий и спокойный период в жизни несколько усыпил мою бдительность. Таким образом, к вечеру я достаточно сильно устал. Тем более, что Морганы целый день не было. В последнее время она взяла моду, пропадать на несколько суток, занимаясь по её собственному определению этнографическими исследованиями. Тоже мне миклухо-маклай. Впрочем, из неё в хозяйственных делах ещё тот помощник. В общем, все проблемы удалось решить, за исключением сигнализации. Мастер пришёл было, но затем, оценив масштаб бедствия, перенёс визит на завтра, сославшись на отсутствие необходимого инструмента. Меня это, однако, не сильно беспокоило, поскольку ночью я никуда из дома уходить не намеревался, а в случае какой-либо угрозы крепко полагался на свой э магический сторожок. Кроме того, имелись ещё и два охранных круга Морганы, которыми она защитила дом после памятного ночного визита Асура Брегина. Один из кругов исполнял функции той же сигнализации и в случае чего должен был передать либо моей дочери, либо мне сигнал о том, что его пересёк некто посторонний. Второй же активировался только в ночное время или когда нас обоих не было дома. Его функцией было отпугивать обычных людей, вздумавших приблизиться к дому без нашего ведома. Всё это позволяло не слишком зависеть от электронной охранной системы. Вечером я намеривался потренироваться в точечном использовании эмагии. и разделении моей силы на живую и неживую. Речь тут, если кто не понял, о воздействии эмагии на материальные предметы и живых существ. К примеру, я был уверен, что опытный эмак способен превратить в рухлядь машину, не повредив сидящему в ней человеку, если это, конечно, делается не в процессе движения. В таком раздельном использовании моей силы я в последний момент добился определённого успеха. который и намеревался развить нынче вечером. Для меня впрочем была более актуальна работа над третьей составляющей магии по нематериальным объектам, ибо я планировал с её помощью нейтрализовать вражеские заклятия. Однако прогресс в данном направлении был удручающе малым. Минимальный положительный щит у меня, конечно, получался, но держал он только слабенькие заклятия. а в случае более серьёзных ударов просто рассыпался. Скажем, телекинетическая призрачная стена, которую Маргана меня подчивала на последней тренировке, а разрушил его без проблем и щит лишь слегка сдемпировал удар. Отрабатывать эти приёмы я мог только с дочерью, но её участившиеся отлучки делали занятия крайне редкими. В этом, возможно, и была основная причина её этнографических экспедиций. Маргане не нравилось причинять мне боль, даже ради перспективы появления у меня серьёзных оборонительных навыков. А в отсутствие успехов свело её и без того невеликий энтузиазм практически к нулю, и она пользовалась любым предлогом, чтобы отлынивать от занятий. Так что в отсутствие дочери приходилось вести те тренировки, которые не требовали наличия спарринг-партнёра. Однако я вновь столкнулся с очередной проблемой: Весьма, кстати, меня огорчивший, по неизвестной причине загнулась любимая пальма хозяина дома, а росший в здоровенный какт в холле справа от лестницы. Я глазам своим не поверил. Ещё утром с ней было всё в порядке. Уж про уход за домашними растениями я никогда не забывал и регулярно поливал их. Что же случилось? Неужели в процессе сегодняшней суеты и беготни Я допустил ненароком рядом с ней утечку отрицательной энергии. Ай-ай-ай, ямак, как скверно. Нельзя же до такой степени расслабляться. Теперь придётся её реанимировать, если и вовсе не поднимать из мёртвых. Теоретически я был на это способен, хотя мне ещё ни разу в жизни не приходилось осознанно применять свою силу на растениях. Что же, опыт лишним не будет. Я попытался сосредоточиться. и начать излучать на бедное растение положительную энергию. Но у меня ничего не получилось. Это решительно был не день Бэкхема. Я устал, пребывал в поганом настроении и к тому же умудрился где-то растранжирить и без того невеликий запас позитивной энергии, который раньше во время своей недолгой целительской карьеры берёг как зеницу ока. А возлюбить чужое растение чтобы излучить на него э магию нужного знака. У меня не вышло. Вот оно, действие этого затишья. Я просто закисаю в бездействии и теряю квалификацию. Конечно, стараюсь тренироваться и узнаю новые грани своего дара, но постоянной реальной практики это не заменит. Э магия не предназначена для того, чтобы её консервировали, а она должна работать. В своё время я воспринял эту передышку как подарок свыше. После того триллера, в который превратилась моя жизнь полтора года назад, так оно и было. Но для отдыха, право же, было бы вполне достаточно и семи месяцев. А девятнадцать — явный перебор. Я жаждал деятельности. И, очевидно, того же хотела и моя сила. Тем не менее, проблему надо было как-то решать. Я вспомнил, каким образом делал это в прошлом году, когда срочно требовалось получить откуда-то положительную энергию. Так, вот оно. И ведь достаточно просто, но этим надо периодически пользоваться. Тогда и забываться ничего не будет. Я сосредоточился и постарался абстрагироваться от всех отрицательных эмоций, которые принёс мне сегодняшний день. Они уже нашли своё пристанище в моём негативном резервуаре. Так что нечего о них и думать. Наоборот, я вызвал в памяти самые приятные моменты своей жизни и с удовлетворением почувствовал, что в позитивном хранилище забулькало. Энергия поступала пока еле-еле, словно нехотя, но лиха обида начала. Я немного посмыковывал это чувство удовлетворения и извлёк из него толику положительной силы и добавил к уже имеющейся. Ещё воспоминания, ещё. Их было не так уж много, но для моих целей хватало. Вперёд, вперёд. Приток энергии усилился. Её становится всё больше и больше. События кончились. Переключаемся на любимые книги и фильмы. Их ведь гораздо больше. Отлично. Дело пошло на лад. Вскоре я почувствовал, что в моём положительном резервуаре скопилось вполне достаточное энергии, соответствующего знака. чтобы спасти внезапно засохшую пальму. Я повернулся к растению и сфокусированным лучом принялся изливать на него накопленный ресурс. Сначала ничего не происходило. Но через несколько секунд я заметил, как на стеблях и листьях, казалось бы, уже безнадёжно жёлтых, неведомо откуда, стали появляться пятнышки и зелени. Они принялись расширяться и И вскоре желтизна стала отступать под этим хлорофильным натиском, который мало-помалу становился прямо-таки неудержимым. Первый успех воодушевил меня, и я щедро зачерпнул энергии из этого полезного чувства, с новой силой продолжал терапию. Поникшие стебли и листья наполнялись жизнью, становились сильными и упругими. Через 5 минут излучения я обнаружил что жёлтыми остались лишь самые кончики листьев, да и то не всех. Ещё чуть-чуть и желтизна исчезла напрочь. Предо мной стояло пышущее здоровьем растение, даже выбросившее, как я заметил, новый побег. Ура! Выходит, есть ещё порох в пороховницах. Так держать, Игорь. Главное теперь не расслабляться и не терять тонуса. Я чувствовал Сои боносные события приближаются, и встретить их надо во всеоружии. Тренировки должны стать более частыми, продолжительными и проходить в условиях максимально приближённых к боевым. Правда, если для отработки приёмов, связанных с положительной частью моей силы, найти объект не составляло труда, весь окрестный лес в моём распоряжении. То со отрицательной я и представить себе не мог, что эта проблема решится без малейших усилий с моей стороны. причём уже ближайшей ночью. Обойдя ли очистки совести весь дом и убедившись, что проблемы на сегодня закончились, я завалился спать. Завалиться-то завалился, только заснуть у меня категорически не получалось. В голову лезли разные воспоминания, эмоции, а сон не шёл хоть треснь. Было довольно-таки прохладно, так как отопление после аварии Ещё не успела толком раскочегариться. Правда, холод для меня проблемы не являлся, в отличие от бессонницы. Вот усыплять себя с помощью эмагии я пока не научился. Казалось бы, дневная усталость должна стать верным союзником крепкого ночного сна. Ан нет. Дело обстояло с точностью до наоборот. Я ворочался с одного бока на другой, ложился на спину и на живот, менял положение подушки, но всё тщетно. Видимо, Морфею этой ночью было почему-то не до меня. Наконец, отчаявшись бороться с бессонницей, я решил встать и посвятить эту, очевидно, уже потерянную для отдыха ночь тренировкам с Эммаги. Моя рука уже потянулась к выключателю торшера, но замерла на полпути. Меня остановило какое-то тревожное чувство. Это, конечно, был не совсем мой дом. Но достаточно долгое проживание в нём позволило мне считать его, если не своей крепостью, то по крайней мере союзной. Защита Онной цитадели слегка ослабла по случаю неисправности сигнализации, но у её единственного бессонного защитника возникло чёткое ощущение, что внутри прорвались захватчики. Воры, понял я. Этого ещё только не хватало. Выходит, Все вчерашние поломки, включая сигнализацию, были не случайны. Кто же мог провести подобную диверсию? Ведь мы с Марганой практически никогда не оставляли дома полностью пустым. Неужели приходящая домработница? Очень может быть. Ладно, расследование отложим на потом, а сейчас следует немедленно заняться непрошеными гостями. Только как это сделать? Воров, похоже, как минимум двое. Откуда-то я знал это почти наверняка. С двумя мне не справиться без магии. Но это означало засветить перед ними мои способности, что категорически недопустимо. Значит, придётся их убить, а потом ещё куда-то девать трупы. Впрочем, с последней проблемой вполне сможет помочь Маргана, как это уже было однажды. Однако всё равно подобные развитие событий мне абсолютно не улыбалось. Очень не хотелось дополнительно тягощать свою совесть в общем-то совсем необязательными трупами. Нет, тут надо сработать как-нибудь по-другому. Как? Да очень просто. Волна немычи. Как я мог забыть о ней, родимый? Сначала окучить гавриков до потери сознания, не показываясь им на глаза. а затем вызвать Маргану и попросить перенести бесчувственных грабителей куда-нибудь подальше в лес. Хорошо, что я не успел включить света. Во-первых, это могло бы насторожить незваных гостей, а во-вторых, глаза мои привыкли к темноте, и теперь я мог достаточно аккуратно перемещаться по практически до мелочей знакомому дому. У воров такого преимущества не было. Я встал, сунул ноги в тапки и содрожно двинулся в том направлении, от которого довольно явственно веяло холодком угрозы. Мои внутренний э магический сторожок и детектор чужих эмоций сейчас уже работали практически без сбоев, что позволяло мне довольно точно определить, где в данный момент находятся визитёры. Да, их явно было двое, и детектор не мог ошибаться. Пока что они проникли в холл первого этажа, обшарили его, А потом после недолгого колебания двинуль сверх по лестнице. Похоже, молодчики знали, что на первом этаже ничем особенным поживиться не удастся. А это в маловь приводило меня к мысли о наводчике. Впрочем, нашим легче. На лестнице на крытых будет существенно проще. Можно будет излучить волну немычи достаточно широким веером, не опасаясь за течь комнатных растений. Я неслышно приблизился к двери. которая вела на лестницу, но открывать ее не стал. Она слегка скрипела, а у меня так и не дошли руки смазать петли. Незачем заранее пугать зверей, идущих в капкан. К тому же мне совершенно не обязательно видеть их, чтобы атаковать волной немычей. Этот детектор локализовал воров с точностью до пары метров. Осталось лишь подождать, когда они окажутся примерно на середине лестничного пролета. Казалось бы, причин для беспокойства не было. Но почему-то я не мог избавиться от непонятной, смутной тревоги. Ощущение, будто бы я чего-то не учёл, о чём-то позабыл, о чём-то очень важном. И произошло это именно потому, что, несмотря на сегодняшнюю встряску, я всё ещё находился в расслабленном состоянии. Грабители уже почти подошли к заданной точке, и я готовился нанести удар. Как вдруг меня осенило. От пришедшей в голову мысли я мигом покрылся холодным потом. Охранный круги. Вот что ускользнуло от моего внимания. Как эти двое ухитрились их преодолеть, даже не потревожив меня? Выходит, не так уж они и просты. Но ведь э-детектор выдавал обычный спектр эмоций воров: алчность, напряжение и лёгкую тревогу. Или уже нет? Не черта себе Спектр излучения незваных гостей поменялся в мгновении ока. Теперь вместо типичных человеческих эмоций был лишь жуткий, неутолимый голод и пустота. Точнее, не пустота даже, а чёрная дыра, готовая затянуть в себя всё живое. Кто же явился по мою душу? Что за чудовище? Мысль о том, что их привлёк большой богатый дом, уже не выдерживала никакой критики. Нет, им был нужен либо я, либо Маргана. Кто же они и как с ними бороться? Память услужливо предоставила для сравнения нужные воспоминания. Кажется, в подобном диапазоне излучала та шестёрка дисмодов, которые явились меня убивать полтора года назад. Правда, тогда мой Э-детектор ещё не работал так чётко, и за точность я ручаться не мог. Но сходство определённо было. «Выходит, ко мне пожала парочка кромешников, замаскировавшихся в человеческих телах». «Как они меня нашли? И по чьему заданию сюда явились?» «Вопрос, конечно, интересный, но не своевременный. Две ходячие чёрные дыры уже достигли верха лестницы и вот-вот должны были меня почуять. Нельзя было больше терять ни минуты. Ни о каких волнах немочи речь уже не шла». Это всё равно что на медведя идти с пирочинным ножом. Бить придётся на смерть. Конечно, люди, чьи тела заняли эти твари, от моей атаки тоже погибнут, но тут уже ничего не напишешь, либо я их, либо они меня. Наплевав на скрытность, я распахнул дверь, шагнул вперёд и мгновенно нанёс э магический удар по двум тёмным фигурам, застывшим на верхней ступени лестницы. Сперва хотел было для верности садануть вторым уровнем силы, но вовремя опомнился и ограничился верхним пределом первого. Ведь второй выдал бы меня с головой, и все, кто не знал еще, где искать беглого эмага, тут же слетятся на огонек, чтобы взять меня за жабры. «Нет, братцы, шалите. Вот только удастся ли мне обойтись первым уровнем?» Опасение оказалось не напрасным. Незваные гости с моей атакой справились. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Правда, они упали на пол, но тут же вскочили без видимых повреждений. Очевидно, сущность крамешников здорово укрепляла тела их носителей, так что повредить их теперь было совсем непросто. Ситуация просто вынуждала меня перейти на второй уровень, но идти у неё на поводу я не хотел. От крамешников ко мне потянулись тёмные плети ответной энергетической атаки. Я ощутил противную слабость и гложущую боль. Но тут же закутался в кокон из положительной энергии, который перед тем как лечь спать к счастью пополнил. На дол две правда не хватит, но надо попробовать уложиться. Окуплившись таким образом, я развернулся и побежал по второму этажу в сторону кабинета хозяина дома. Крамешники на несколько секунд замерли, так как очевидно ожидали от меня чего угодно, только не бегства. И в самом деле, атаку я вторым уровнем, и у них бы не было шансов. Вот только мне почему-то казалось, что тот, кто стоит за этими тварями, именно на это и рассчитывал. Только ничего у вас не выйдет, господин хороший, не на то напали. Был шанс справиться и так. А за спиной послышался наконец топот преследователей. Очевидно, с колебаниями покончено, и они теперь жаждут со мной расправиться. В вихрем ворвавшись в кабинет, я захлопнул за собой дверь и припёр её тумбочкой. Конечно, эта мини-баррикада не задержит их надолго. Если вспомнить то, что рассказывал про кромешников Моргана, они либо выйдут из тела, чтобы просочиться сквозь дверь, тем самым сделавшись уязвимыми даже для первого уровня силы, либо выломают ее, и тогда я сделаю то, что решил. Судя по могучим ударам в дверь с той стороны, твари предпочли второй вариант. Но я тоже не терял времени даром. сорвался со стены охотничьего двустволку, залез в ящик комода и достал оттуда патроны. Загнать их в стволы мне удалось не с первого раза. Руки слегка оттряслись от нервного напряжения и спешки. Но вот и всё. Закончил я с этим занятием как раз к тому моменту, когда тумбочка с грохотом опрокинулась и дверь наполовину раскрылась. Секунду спустя в кабинет ворвался первый из двух грабителей. но только для того, чтобы словить жакан точно между глаз. Может показаться странным, что Эммагу зачем-то понадобилось учиться стрелять, но при том обилий свободного времени, которое имелось у меня последние полтора года, я мог бы обучиться ещё и не тому. И не то, чтобы в этом была крайняя нужда, а просто от скуки. Пуля, с которой владелец дома ходил, Скорее всего, на лосей и медведей, да ещё попавшей прямо в переносицу, оказалось серьёзным аргументом даже для крамешника. В отличие от э магического удара, её воздействие было предельно сконцентрированным, а главное абсолютно неожиданным, так что пустотной тварь просто не успела должным образом защитить своё тело. Оно рухнуло на пол вагонии, а чёрный тень вылетел из него и зависла в воздухе. Я же Не желая терять эффекта внезапности, пальнул из створо пальнул из второго стола прямо сквозь дверь. Вскрик и глухой удар подсказали мне, что я вновь не промахнулся. Однако времени радоваться не было. Чёрный тень крамешником метнулась ко мне. Тварь не успела совсем чуть-чуть. Отрицательная э-волна на пределе первого уровня сил буквально разорвала её в клочья. Вот она, третья составляющая магии. Я же поспешил зарядить двухстволку еще двумя патронами. Судя по возне за дверью, второй кромешник еще боролся за выживание своего тела. На всякий случай, вновь окутавшись к оконам положительной энергии, я перешагнул через труп, лежащий у порога, и выглянул в коридор. Грабитель корчился на полу, постепенно затягивая рану в груди, но, увидев меня, мгновенно атаковал своей темной энергией. Мой щит этот удар выдержал, правда, полностью истощившись. но больше от него и не потребовалось. Секунду спустя я разрядил оба ствола в голову врага, превратив его лицо в месиво. Свырвывшимся, свырвавшимся из мёртвого тела кромишником я разделался не менее лихо, чем с первым, после чего наконец смог вздохнуть спокойно. Оба врага были мертвы, а за пределы первого уровня силы я так и не вышел. Неизвестному провокатору пришлось обломаться. Почему я был уверен в его существовании? Да просто это было куда правдоподобнее, чем версия о том, что крамничники сами выбрали меня своей целью. По рассказам Аргана я достаточно хорошо представлял стиль работы этих тварей, чтобы не допускать подобного. Крамничникам слишком трудно достаётся проникновение в базовый мир, чтобы так по глупому нарываться. кругом полно беззащитных жертв, а они вдруг решили наехать на Ямага? Идиотизм чистой воды. А считать кормешников идиотами у меня не было ни малейших оснований. Кто-то их заставил, и дорого бы я дал, чтобы узнать, кто. Ибо этот неизвестный был кем угодно, только не моим другом. — Их, жаль, что ты их не допросил! — Маргана выглядел явно расстроенный. Как мы теперь узнаем имя заказчика? Были бы это обычные люди, я бы так непременно и сделал, но с этими? Ты когда-нибудь пробовала допрашивать крамешников? Нет, честно призналась она. И если судить по слухам, это довольно неблагодарное занятие. Вот-вот. В 5:00 утра моя усталость достигла апогея, а настроение балансировало где-то на грани полной апатии. Может быть, избавишься от трупов? Да нет проблем, папа. Только меня тревожит заказчик. Меня тоже. Но разговоры о нём могут подождать в отличие от них. Я кивнул на два мёртвых тела, упакованных в пластиковые мешки для мусора. Они скоро начнут вонять. Дело не в разговорах. Просто не хотелось бы оставлять тебя одного. Я и так уже чувствую себя виноватой и совершенно зря. Мне кажется, содержимое этих мешков хорошее доказательство того, что я не нуждаюсь в излишней опеке. Что я не нуждаюсь в излишней опеке. Согласна, но в следующий раз они подготовятся получше. Наверное, только не думаю, что это произойдёт так скоро. Ладно, я быстро. Маргана взялась за углы пластиковых мешков и исчезла вместе с ними. Я же со вздохом продолжил наведение порядка, на который собственно и ушёл весь остаток ночи. К сожалению, разбитую мебель и простреленную дверь кабинета придётся заказывать заново, тот я, в который раз пожалел, что эмагия бессильна в вопросах восстановления повреждённых вещей. Так что, если события будут развиваться Так что, если события будут развиваться в таком же духе, скоро наше пребывание в этом доме станет обыденным, ибо подобные форс-мажорные траты приходилось производить из своего кармана. А если этот ночной набег был лишь первой ласточкой, всё говорил об этом. Похоже, с нашей спокойной жизнью покончено. Конечно, Бездейственный существование уже начинало меня тяготить, но я бы предпочёл, чтобы данные изменения произошли по нашей инициативе. Однако мяч в моих на стороне неизвестного врага, что не могло не удручать. У меня мало-помалу складывалось впечатление, что я просто кармически обречён жить в режиме ожидания ходов противника, и это мне уже порядком надоело. знать бы, кто и как меня нашёл. Врагов у меня, в принципе, навалом. Начнём по порядку. Лилит. Подсылать крамешников вполне в её стиле. Подсылать крамешников вполне в её стиле. Вполне в её стиле, тем более, что она это уже делала. Только тут всплывает одна неувязочка. Криганка прекрасно знает результат моей схватки с шестёркой десмудов. и посылать по мою душу всего двоих с её стороны просто глупо. Если же считать, что цель появления крамешников спровоцировать меня на применение эмагии второго уровня, то в причастности Лелит и вовсе возникают сомнения. То, что я засвечусь, может быть на руку только Анхорам. Что же? Тогда плавно переходим к ним. Полтора года назад конклав меня опустил. Но отказались ли они от идеи заполучить под свой контроль сильного Эмага? Вряд ли. Сделать это можно двумя способами: вновь нагрянуть всей бригадой или пойти путём от того мафиози, захватив моих близких. Однако что толку от заложников, если нет возможности известить о них Если нет возможности известить о них объект шантажа? А как это сделать, если не знаешь, где он находится? А если знаешь, зачем устраивать провокации и присылать кромешников? Смотри, способы один и два. Логично? Вполне. Значит, анхоры тоже отпадают. Теперь третий. Гипнотизер. Или, как определила Моргана, агент Святого Ордена. Эти ребята уже несколько раз покушались на меня, и с анхорами они в последнее время не очень-то сотрудничают. Им безусловно нужен мой труд. И действовать они предпочитают чужими руками. Вот только кромешники совсем не то средство, которым решили бы воспользоваться святые отцы по рождению, которым которым решили бы воспользоваться святые отцы по рождению пустоты для них, пожалуй, большие враги, чем я. Так что причастность святого ордена к этой акции тоже вызывает серьёзные сомнения. Когда кто, предположим, что неизвестный провокатор в курсе моего местонахождения, но или но или не может или по каким-то причинам не желает воспользоваться этим знанием лично, он скорее всего понимает, что два крамешника против меня не сдюжат. Что два крамешника против меня не сдюжат, но заставят работать в полную силу. А это значит, что я засвечилась для всех заинтересованных во мне сил. И этот факт таинственного инкогнито, похоже, выгоден, или, по крайней мере, он видит в нём больше плюсов, чем минусов. По всем этим показателям приходила только одна. По всем этим показателям проходила только одна, известная мне кандидатура Брегин. Крик приближённый Крик, приближённый их нынешнего лидера Сайфера, знакомый Марганы. Врак Лелит и тёмная лошадка для меня. Его цели и интересы пока что оставлялись. Его цели и интересы пока что оставались для меня загадкой, но ему явно хотелось бы вынудить нас с Марганой выйти из тени. Зачем ему это нужно, тоже пока не ясно, но наше бездействие его по каким-то причинам не устраивает. Как поднять нас с лёшки? Да очень просто. А засветить перед теми, кто нас ищет, анхорами, святым орденом, а, возможно, и лилит. Последнюю он сам не может найти, на что явственно намекают его вопросы, обращенные к Моргане. До двух первых группировок добраться несложно, но проблема в другом. И те, и другие скорее попытаются убить Крига, чем согласятся с ним сотрудничать, и уж подавно не станут доверять полученной от него информации. Так что остается? косвенный способ спровоцировать нас на действия, которые неминуемо выдадут наше местонахождение, то есть на эмагию второго уровня. Поэтому и крамешников всего двое. Слишком мало, чтобы убить меня, а ему наша смерть, похоже, не нужна, и слишком много, чтобы я одолел их только первым уровнем. На этот раз я выкрутился, но попытка он не оставит. Какие ещё улики указывают на него? Первое Он единственный, кто точно знает наше укрытие. Конечно, можно допустить, что оно стало известно и кому-то ещё, но я насчёт этого не в курсе. Второе: кригам управлять крамешниками не в новинку, что хорошо показал пример Лилит. И третье: Маргана пока ещё не очень искушена в вопросах стандартной магии, и кому как не Асру, хранителю знаний тёмных вторых найти способ незаметно преодолеть сторожевые круги уверен, что начнёт два кромешника сами ломиться сквозь них магическая охрана наверняка сработала бы и так брекин с определёнными оговорками вполне можно взять данную версию за основу ну как тут у тебя спросил о'маган внезапно появляясь посреди комнаты всё в порядке я даже не вздрогну так как давно уже привык к подобному Наведение порядка почти закончил. Осталось только заказать и поставить новую дверь в кабинете. А у тебя всё спокойно? Как на кладбище? Сострил Маргана, но тут же посерьёзнила. От тел избавилась, с этой стороны проблем не будет. А с какой будут? Странно слышать подобный вопрос от человека, на которого только что покушались. Отнюдь. Просто хотел узнать, думала ли ты уже над предметом личности заказчика? Не слишком много. Моё занятие в эти полчаса не очень-то способствовало размышлениям на посторонние темы. А ты? Думал? И что в результате? Решил, что вечер утро мудренее. В каком смысле? Знаешь, вопрос серьёзный. Я лучше бы его обдумать и обсудить на свежую голову, ведь я не спал всю ночь. Полагаю, сейчас самое время восполнить этот пробел. Решение разумное, но мне всё-таки хотелось бы знать, до чего ты додумался? «Пока ясно лишь одно. Нам в ближайшее время придётся либо менять укрытие, либо отправиться на активный поиск того перекрёстка, о котором мы говорили месяц назад. И как это ни печально, я пришла к тем же выводам. Кто бы ни был заказчик, в покое у нас не оставит. И всё же я бы предпочла новое укрытие. Навоеваться мы ещё успеем». «Вопрос спорный. Но обсуждать я его сейчас не готов. Хотелось бы поспать несколько часов». Я почти не лукавил. Я почти не лукавил. Сан-ливость действительно наваливалась на меня с неожиданной силой. Разговор же с Марганной мог весьма затянуться. А что делать мне, папа? Могу предложить два занятия: охранять мой сон, а параллельно думать о заказчике, или подбирать варианты нового пристанища для нас. И, кстати, пока не забыл. Раньше, чем через неделю мы с этого места точно не семимся. Если, разумеется, не произойдёт ничего непредвиденного. Так вот, до нашей передислокации мне хотелось бы непременно ещё разок увидеться с Брегиным. "И ты ещё зачем?" удивился Маргана. "Есть у меня к твоему соплеменнику парочка вопросов. Может, сначала озвучишь их мне?" "Вечером, дочка, всё вечером. Сейчас мне так хочется спать, что мысли путаются. Что уже Маргана была явно разочарована. Спокойного отдыха, папа.